Послесловие автора «Я верю, что лучшая часть новелл заключается в том, что их история разрешается между обложками и очень стараюсь, чтобы так и получалось. Обычно новеллы пишутся за три месяца. Несмотря на то, что этот срок не меняется, я замечаю, что три месяца со временем кажутся все меньшим и меньшим сроком. Уверен, многие молодые люди не согласятся с этим утверждением. По крайней мере, я помню, как три месяца казались вечностью, когда я был подростком». Разумеется, факт того, что читатели желают узнать, что произойдет дальше, независимо от возраста, остается неизменен. Желание прочесть следующую главу – это то, что мы все разделяем. Поэтому я понимаю, почему так важна насыщенность истории, но вместе с тем я пытаюсь привести историю к завершению в каждом томе, даже если это означает увеличение числа страниц. Сказав все это, я должен признать, что нет, в этот раз так не получится. Том 9 и следующий, 10 том – это две части одной истории. Всем своим читателям я предлагаю мои глубочайшие извинения. Недавно я громко заявлял о начале третьего акта, а теперь сделал нечто настолько подлое. Что ж я делаю? Больно признаваться в собственной некомпетентности, и из-за этого мне хочется заречься делать так в будущем. Позвольте мне слегка пройтись по содержимому этой новеллы. Мне кажется, она открывает целый новый мир. Я хотел написать именно этот эпизод с тех пор, как начал первый том серии, как только мне подвернется такая возможность. Для меня, как для автора, этот новый мир – мое собственное приключение. Фантазия, построенная на фантазии, наверняка давние мои читатели, читавшие эту историю с самого начала, могут быть ошарашены. Мне кажется, что каждое событие, которое происходит в основной серии, может изменить свое значение после добавления этого совершенного нового привкуса к истории. Также персонажи, чей путь начался в дополнительных историях присоединяться к главным, я постараюсь, чтобы история не перестала будоражить. На секундочку сменим тему. Я забыл упомянуть во время написания предыдущего тома, что его четвертая глава «Ненаглядный телохранитель» была издана в GA Бунко Магазин под таким же названием и была слегка изменена и дополнена для восьмого тома. Приношу свои извинения. Это послесловие было немного странным, но сейчас пришло время к выражению благодарностей. Моему надзирателю, господину Катаки, тому, кто всегда находит время в своем забитом графике, чтобы нарисовать замечательные иллюстрации. Господину Сузухито Ясуде, всем, кто причастен, я хочу сказать спасибо за то, что сделали выход этого тома возможным. И, наконец, я хочу выразить мою глубочайшую признательность каждому читателю, который взял в руки эти книги. Касательно десятого тома, одна из героинь, едва упоминавшихся в этом томе, наверняка сыграет в ней значительную роль. Также другая героиня, ставшая темной, если верить слухам, также в ней появится. Они принесут с собой разрушение, которого никогда еще не бывало. Поскольку история разделилась на две половины, я работаю день и ночь, чтобы вторая ее часть увидела свет. Благодарю вас за терпение. Спасибо, что продолжаете читать. Встретимся в следующей вставке. А теперь я удалюсь. Фуджино Амори читал Адреналин.